86 февраль 7. -е. Человек из пространства может вызывать не только свет или тьму, радость или горе, но и любое чувство. Принцип вызова основан на созвучии. Обычно Обычный человек поддается тем или иным чувствам бесконтрольно, часто становясь объектом для пространственных воздействий, то есть воздействий, идущих из невидимых сфер как от развоплощенных сущностей, так от воплощенных, посылающих свои чувства пространства. Если настроить свой аппарат на волне радости или горя, то восприятия пойдут соответственно. Но можно настраивать себя на любой лад и тем вызвать такие же волны из окружающих сфер. Может быть безвольным резонатором, отвечающим на созвучные волны, а может наоборот. Крепко держать в руках ключ, настраивающий сознание на определенную устанавливаемую волей волну сильно обусловливает сам характер получаемых восприятий. Слабый ветровому флюгеру подобен. Собственно говоря, защита от нежелательных сторонних воздействий и заключается в собственной установке сознания в определенном ключе. Бесстрашному сердцу несозвучные эмоции и мысли страха. Без мыслей здесь невозможно. Мыслью вызывается и устанавливается состояние сознания на эмоциональной волне. Жизнь любит сильных и им помогает. Всякие признаки слабости или безволии недопустимы. В свои руки берет сильный дух состояния и настроенность своих оболочек. Любое отношение к любому явлению зависит не от явления, но от человека. Если два человека могут один радоваться, а другой горевать по поводу одного и того же события, значит дело не в событии, а в людях. Тогда на власть человеку в свободе судить о явлениях жизни и устанавливать по своей воле отношения к ним. Можно начать учиться менять отношение к чему-либо на противоположное, хотя бы оно само по себе и не изменялось, так можно начать радоваться тому, что недавно еще огорчало, находить новые возможности там, где громоздились преграды. Корень горе и радости, не в вещах и явлениях внешних, но в самом человеке, которому дана власть от начала времен над всем, что в ней его.